Равля удалялась от Дмитрия, и он хотел уже было бежать вслед, когда вдруг лиса круто опрокинулась в бурьяны, скрылась в них от собак и, выскочив в другую сторону, понеслась прямо на Димитрия. Красный кобель, белая сука испущенные со сворки собаки Морозова прометались мимо, к ним на помощь скакали охотники — «Тут она, вот она!» — кричал Святослав Михайлович. «Милка! Сюда! Милка!» — задыхалась на скаку Морозова. Только Тебеньковский рамзай, как воззрился на лисицу, так и спел за ней, не отрывая от нее своего жадного взгляда. Димитрию казалось, что он настигнет и схватит ее но вдруг его обогнала, чуть не перепрыгнув, белая в серо-пегих отметинах милком розовой. Так близкие были они теперь от Дмитрия, что он видел, как лисица прижалась к земле, и сейчас же наскочил на нее Рамзай, но не успел он ее взять, как перевернувшаяся в воздухе белым клубком Милка впилась зубами в шею лисицы, Сейчас же настигли другие собаки. Красный кобель Святослава Михайловича, белая сука Морозовой, половый серый кабель Паныча широким кругом стали, оскалив щипцы и распрямив провило, и часто дыша. Примечание. Щипцы здесь морды, провило, хвост в борзой охотничьей собаки. Сзади от кустов балки пеструю стаю доспевали гончий, и за ними, стараясь обогнать их, скакал винодей, крепко бил нагайкой по худым бокам рыжего донца и вопил хриплым голосом на собак: "Встаю, встаю! Сейчас же навалили охотники!" Первую, что-то крича на скаку и не помни себя, мчалась на кровной кобыле пани Морозова. Ее полное круглое лицо раскраснелось и блестело на солнце оживлением, волосы выбились из-под черного треуха и вьющимися прядями веяли над олбом. Большие выпуклые глаза сияли восторгом. «Моя милка!» — кричала она, задыхаясь, — «милочка моя взяла лисицу!» За нею доспел Морозов, жирный жеребец его обливался потом и был под ремнями набора покрыт мыльными пятнами. Все так же, хлеща по бокам сытого ленивого мерина, отмахивающегося хвостом от ударов в плети, подскочил Тибеньков и слезливо, моргая красными веками, вопил Рамзаюшка. — Что ж ты, голубчик, ведь ты всех упервил, из-под тебя взяли! Лисица лежала в толпе собак, притихшая под пастью милки, и ее глаза были подняты кверху. В это время подскакал Святослав Михайлович, а за ним паныч, на потемневшем от пота и казавшемся розовом киргизе. «Папа — Папа! — кричал он. — Там еще низом лесовин прошел. — Не уйдет! — крикнул Святослав Михайлович, и, соскочив с лошади, кинулся в самую стаю собак. Он схватил лисицу за задние ноги. Красное тело, блеснув белую грудку, взметнулось над стаей и глухо ударилась головою об землю. Что-то хряпнул, и Святослав Михайлович поднес мертвую лисицу Морозовой. — Ваша, — Варвар Семеновна, — сказал он. Морозова, на шарахающейся от лисицы лошади, согнулась с полным станом и погладила по спине лисий мех. Из пасти лисицы Медленными тяжелыми каплями текли алые рубины крови, борзые стояли кругом и смотрели, махая провилами. Венодей звал в рог, Йоська подбивал собак. Тут Йоська увидел Дмитрий и подъехал к нему. — Ты чего? — важно спросил он. Зачем лисицу травили? Ей поди под собаками тяжело было. Их бы так самих потравить, злобно прохрипел Дмитрий. Ты чего? удивленно повторил Иосика и пожал плечами. Панская забава. Их бы, панов так, как лисицу. Молчи, дурной! Дмитрий круто повернулся и быстро пошел, почти побежал по степи к Тарасовке. Восемь лет прошло с той охоты, а как будто вчера видел Дмитрий эту приземленную лисицу с вытянутой пушистой трубой и стройных тонких борзых кругом стоящих подле нее. Перед глазами так и стояла ее оскаленная пасть с белой решеткой и капли красной горячей крови, упадающей на траву. И по-прежнему жива в нем злоба к этим сытым людям, ликующим и смеющимся под солнцем, когда умирала лисица. Может, была тут и зависть к их блестящим нарядным коням, к их чистой одежде, к красным щекам пани Морозовой — к ее белым зубам и полному гибкому и упругому телу. Когда вспоминал он эту травлю, почему-то еще вспоминал он мальчика в саду, припадающего, шаля на одну ножку, золотое, пронизанное теплом солнечных лучей яблоко в руке, огорчение деда Мануила и унижение его отца, мявшего в руках шапку в кабинете Морозова, и льстиво и униженно просившего о прощении. Становился Дмитрий старше разумнее, а воспоминания не только не ослабевали, но делались острее и мучительнее. Они точно бросили какие-то семена в его душу, Эти семена долго таились, а потом, под влиянием школы, уроков Ляшенко и чтения различных книг, поднялись ростками злобы и зависти и выросли в ненависть. И то, что настало кругом, раздувало эту ненависть. По их краю широко развернулись события. Мутили, крутили, вертели мужицкими и казацкими головами братья Мазуренко, собирали незаконные сходы и требовали отобрания от помещиков земли. Священник Аметистов вышел после литургии на амвон и торжественно возгласил, кто слушается братьев Мазуренко, тот из Иди, из храма. Мазуренки — это враги наш». Они хотят самовольно составлять законы. Но никто из храма не вышел. А Дмитрий знал, уже говорили слабожане, что настала пора порешить панов. Слышал Дмитрий о том, что мазуренки испугались и отговаривали крестьян делать погромы, но остановить взволнованную толпу не могли. Морозов с семьей бежал из Константиновки лошадьми на железную дорогу, и скоро в Тарасовке услыхали, что он где-то за границей умер. Пани Морозова с Сергеем Николаевичем жили в Петербурге, где Сергей Николаевич поступил в юнкерское училище. Помещичий дом в Константиновке стоял заколоченный, а из экономии в Слободу часто бегали винодей и Йоська, ставший Осипом Феногенычем, и рассказывали, сколько отцепного абса расходуется на лошадей и собак. «Паныч пишут всегда чтобы собак кормили лучше людей», — говорил, бегая по сторонам глазами, Йоська. Горничная Настя и ключница Петровна шепотком с просьбой никому не говорить по страшной тайне рассказывали, Какие туалеты лежат в сундуках Константиновского дома, Какие портреты висят по стенам, И сколько запрятано добра в кладовых и вина в погребах. То-то накоплено, то-то напрятано, А лежит по более ста лет, Не весть кому берегут. Всю слабоду в холодный год прокормить можно, — Вставлял кто-нибудь из слушателей. И лежит там, родные мои, кубелик ихней бабушки Морозовской, что с Ефремовского казачьего рода была взята. Примечание. Кубелик — старинное женское казачье платье. Черного бархуту и весь жемчугом низом. Чати не счесть, сколько этого жемчугу! Рассказывала ключница. А еще платье придворное, золотом шитое. Мы, моли, выбивали, поднимали. Но ну и тяжелое, из чистого золота. Что твоя риза поповская? А землею объелись. Аренду сокращать слышно будут. Нового управляющего немца паныч взять хочет машиной пахать. И кто-то сказал простое и ясное слово — «поделить». Когда и кто сказал, так никто про то никогда и не узнал. Может, никто и не говорил этого слова, а само оно родилось в сознании всех людей как совокупная мысль, и мысль эта стала общей во всей слободе. Зимой 1905 года, когда стали требовать запасных на японскую войну, поднялись, решили исполнить то, что задумали. Ясно помнят Дмитрий, как сонная террасовка, занесенная снегом, где зимою на улице не увидишь людей с узкими стежками вдоль домов и одноколейной, глубоко провалившейся в снегу дорогой, С тишиною, нарушаемой редким звоном бубенцов почтовой тройки, дала им собак, вдруг наполнилась темной толпой мужиков и баб. Собирались деловито, засовывали за пояс топоры, запрягали сани и запасали хлеба и молока, точно собирались в поход или на работы в степь. Истово крестились на церковь, И когда ушли, вся тихая улица была в разметанном людскими и конскими ногами снегу во многих глубоких колеях, сливавшихся на окраине в одну. Помнит Дмитрий, тогда на февральском солнце сверкали длинные бугорчатые ледяные сосульки, мороз пощипывал носы и щеки, а солнце жгло их огнем, И толпа шла, гомоня, постепенно направляясь к константиновской экономии. Шли без начальника, без руководителя, сами не зная, что будут делать. Но у всех была одна мысль — поделить.